Глава двенадцатая, рассказывающая о приключениях, которые тем временем пережили в столице магистр Леопольд и Мелихара, а также об опасностях, которые подстерегали их по возвращении в дом Аршамбо. Я досадливо поморщилась, понимая, что чародей, не произнеся ни единого угрожающего слова, Связал меня по рукам и ногам до да так ловко, что мне полагалось благодарить его без устали. «Напиши, что был счастлив познакомиться с магистром Леопольдом Иовским», — сказала я нехотя. «Что магистр произвёл на тебя самое приятное впечатление, и что ты поражён его познаниями в сфере древней магии. Да опиши поподробнее, как вы беседовали с ним часы напролёт». Искин, уже разложивший на столе немудренные письменные принадлежности, спросил с деловитым видом. «Позволь уточнить одну мелочь, дорогая. Этот твой магистр Леопольд существует на самом деле или же является сугубо плодом твоего воображения?» Я метнула в ответ недобрый взгляд, пытаясь показать Искину, насколько мне не нравятся его расспросы, но он тут же со смешком произнёс. «Не хмурься так, Рено. Я понимаю, что ты не слишком расположена делиться со мной своими замыслами, но сама посуди. Я возвращаюсь в Эсгард на днях и не хочу попасть в просаг, когда Аршамбо спросит меня об этом славном господине, светоче магической истории. Это в твоих же интересах, ты должна понимать». «Ты возвращаешься в эсгард?» Меня словно окатили ушатом ледяной воды. «В том письме, что ты привезла, сказано, чтобы я поторопился». Лицо чародея было издевательски ласковым. «Мы могли бы отправиться завтра поутру вместе, но ты вряд ли желаешь этого, так что я задержусь на день и прибуду в эсгард послезавтра». Ты не успеешь даже соскучиться как следует. Кстати, можешь сама прочесть послание Аршамбо. Я удивлён, что ты этого не сделала раньше, ведь на конверте не имелось никакой магической защиты». «О да, мне бы не помешала Талика безпринципности согласилась Яна, искосок просматривая письмо. «В самом деле, Аршамбо Верданский просил своего аспиранта поторопиться», указывая тому на некие незавершённые дела, из описания которых я ничегошеньки не поняла. Этого следовало ожидать, но у меня начинало шуметь в ушах, когда я думала, что вскоре нам с Искином предстоит встречаться каждый день. Молодой чародей, между тем, невозмутимо писал строчку за строчкой, то и дело посматривая на меня с улыбкой. Затем предложил мне прочесть и своё письмо, словно пытаясь убедить меня собственной безмерной открытости, но я отказалась. К этому времени начало смеркаться, ощутимо похолодало, и Искин великодушно уступил мне место около очага, где, по-видимому, обычно спал сам. Потрескивали горящие ветки, на столе мерцала нехитрая масляная лампа, и я почувствовала что в самом деле устала. Зевая и сбиваясь, я описала Искину магистра Леопольда в общих чертах, старательно обходя в своём рассказе причину, по которой мы прибыли в Эсгард, и сама не заметила, как задремала, напоследок удивлённо подумав, что чувствую себя в безопасности. Следующий день оказался пасмурным, но довольно тёплым. Ранним утром крестьянин, которого Искин щедро вознаграждал за необходимость приближаться к проклятому месту, принёс к рынку свежего молока и корзинку с немудрённой, но вкусной пищей. И мне подумалось, что аспирант в развалинах храма исхитрился, устроиться уютнее, чем магистр Аршамбов в столице. К тому же, Меня не оставляло неясное подозрение, что магистр Леопольд и Мелихара, оставшиеся в изгарде, провели эту ночь далеко не так мирно и спокойно. В дорогу я отправилась сытой, отдохнувшей и оттого на диво благодушной. В голове моей блуждали мысли, которым полагалось быть крайне тревожными, но дни моей жизни редко начинались столь приятным образом, и я обрела крайне несвойственную мне беспечность. Проехав более чем половину пути, я полезла в сумку за фляжкой с водой и, к своему удивлению, нащупала там незнакомый предмет. Не веря своим глазам, я достала оттуда кошелёк, набитый серебряными и золотыми монетами. В небольшой записке, лежащей внутри кошелька, говорилось. «Об этом ты не просила», Поэтому условия прежние. У тебя осталось два желания. О, никогда ещё мне не было так досадно от того, что я бедна, и не могу позволить себе выбросить деньги в канаву. Только человек, никогда не знавший достатка, но всё ещё пытающийся сохранять чувство собственного достоинства, понял бы меня. Кошелёк почти что сжёг мне руки, одним своим видом говоря, насколько прочно я увязла в мягкой паутине, сотканной Искином. И в то же время мне свободнее дышалось от мысли, что теперь у меня есть деньги и немалые. Что там? Никогда в жизни я не держала в руках такого богатства. Гордость боролась во мне с радостью от обладания столь замечательным кошельком и, разумеется, вскоре проиграла. Толчую у городских ворот я почти не заметила, погрузившись в размышления, которым становилось всё теснее в моей голове. Стражники сегодня не отличались придирчивостью, и я въехала в столицу безо всяких проволочек. Следовало поторопиться — Ведь время, на которое я назначила встречу с Леопольдом и Хара у главной площади, уже приближалось. На этот раз я быстро нашла дорогу, ведь празднество всё ещё продолжалось. Нужно было всего лишь следовать за потоком горожан, желающих насладиться дармовым вином и представлениями. Осознание того, что я нынче при деньгах, придало мне небывалую важность Да и на коне я сидела куда ровнее, чем вчера. Дорогу мне уступали по первому требованию, заслышав истинно владетельные нотки в моём голосе. А весёлые девушки наперебой пытались вплести в гриву ганорию ленточки, явно приняв меня за юнца из зажиточной семьи, впервые попавшего на столичные гуляния, и от того боящегося отвечать на их игривый смех. Вскоре я оказалась у того самого каменного постамента, где вчера рассталась с демоном. Часы на башне как раз начали бить полуденное время, однако я не заметила вначале ни Мелихара, ни Леопольда, успев сердито подумать, сколь легкомысленно мои спутники относятся к любому нашему уговору. Однако, приглядевшись повторно, я едва сдержала потрясённый стон. Облик двоих нищих, примастившихся у каменной тумбы, определённо казался знакомым. Да, то были Мелихара и Леопольд, но в каком ужасном виде! Одежда их превратилась в лохмотье, а лица были покрыты копотью и пятнами синей краски. Они, хмурые и молчаливые, сидели на мостовой, поджав ноги под себя и подпирая камень спинами. Несмотря на то, что перед ними не стояла миска для подаяний, горожане, преисполнившись жалости при виде столь убогих существ, бросали медики прямо на землю. Несколько бродячих кошек, безошибочно почуяв мелихара демона терлись у его босых ног и мурлыкали, но вряд ли им сегодня могло перепасть какое-либо угощение. «О, боги!» — пробормотала я, спешиваясь. «Сдается, мне не понравится то, что я сейчас узнаю». «Рено!» — жалобно и отчаянно взвопил демон, завидев меня, и вскочил на ноги. Тут-то оказалось, что он остался без штанов и сапог, лишь в одной рубахе и тряпице, повязанной на манер фартука. Я узнала в ней остатки плаща. Следом за ним, с Поднялся и магистр, так босой, но хотя бы в штанах. «Господин Милихара, мессир Леопольд!» Я переводила взгляд с одного на другого. «Что во имя сил небесных и подземных с вами произошло?» Леопольд потупился, а демон взвыл, воздев руки к небу. «Что произошло, вы спрашиваете?» «Вы оставили меня с этим средоточием порока, с этим воплощением всех известных грехов. И я всю ночь выполнял ваш бесчеловечный приказ, не давая этому проходимцу и разгильдяю себя погубить. А он пытался сделать это ежеминутно, ежесекундно». «Не выдумывайте», — пробурчал магистр, зябко переступая с ноги на ногу. «Я выдумываю!» — выкрикнул демон и ткнул пальцем в нос Леопольду. «Посмотрите на себя! Разве я могу выдумать что-то такое, что было бы хуже правды?» Я знаком попросила демона остановиться и спросила. «Так что же, вас избили и ограбили?» «О, если бы!» — прошепел демон злобно. «Довожу до вашего сведения, что этот мошенник попался на жульничестве при игре в кости!» «А вот не стоило вам скрывать, что у нас есть деньги?» — отозвался магистр, даже не подумав устыдиться. «Разве можно играть честно, когда уверен, что у тебя за душой всего пару медиков? Что за интерес в такой игре?» «Вот! Вы сами слышите!» — воскликнул Мелихара. Он сказал, что чувствует, будто его святой долг выиграть деньги любой ценой. И, конечно же, металл Кости так неловко, что его почти сразу заподозрили. В жизни не видал такого неловкого шулера. «А почему это вы умалчиваете о том, что тоже играли и жульничали?» ехидно поинтересовался Леопольд. «Потому что у меня выходило куда лучше», — парировал демон. «Но тут вступили вы, и уже спустя несколько минут нас хотели поколотить. Дела наши были умеренно плохи, но тут этот мерзавец влез на стол и объявил, что сейчас сотворит страшные огненные чары и разрушит харчевню до основания». «О, нет!» — застонала я. «Именно!» — глазами лихара метали молнии. Тогда все посетители, уже здорово разогретые выпивкой, закричали. «Да это проклятущий маг! провалиться ему сквозь землю! Давайте утопим его в выгребной яме!» Этот гнусный тип, заслышав угрозы, разошёлся ещё больше, и впрямь начал творить чары. Хорошо ещё, что я в последний момент успел дёрнуть его за ноги, и огненный шар, который он наколдовал, взорвался под столом. Никто из горожан не пострадал, иначе б нас точно повесили в ту же ночь, а вот мы порядком обгорели. Стол развалился на мелкие щепки, и мы, как две подожжённые шутихи, помчались к окну, воспользовавшись всеобщей суетой, затем... Тот демон замялся, а магистр Леопольд ядовито спросил. «Но? Что же вы не рассказываете, что было дальше?» «Да какая разница?» — вспылил Мелихара. «Вы во всем виноваты, как ни крути!» Он застрял. — довольно сообщил мне Леопольд. Я пролез через окно в единый миг, а этот кургузый уволень застрял намертво. Я тянул его за руки, а с той стороны его тянули за ноги и кричали, что вот-вот принесут вертел с кухни, да пырнут хорошенечко злодея, благо промахнуться было сложно. Он смеется. Демон всплеснул руками. «Нет, вы посмотрите, он светится, точно майское солнце! А ведь меня всё же продырявили этим злополучным вертелом. Правда, удар пришёлся вскользь. В этот момент я, наконец-то, протиснулся в окно, хоть с меня при этом и содрали штаны вместе с сапогами. Кстати, поразмыслите-ка, кто виноват в том, что я нынче застреваю в окнах? и демон испепелил меня взглядом, тут же позабыв, как обвинял только что в своих бедах магистра Леопольда. «То есть вы оставили Мулов там?» — спросила я, не желая выслушивать знакомые упрёки. «О, нет, Мулов мы оставили в другой харчевне», — ответил Мелихара. «Видите ли, этот господин до того, как мошенничать при игре в кости, пытался честно играть в карты, и проиграл больше, чем у него при себе имелось. Тогда я сказал, что мы оставим в залог мулов и вернёмся за ними на следующий день. Если бы я признался, что у меня были при себе монеты, то чёртов Кутила проиграл бы и их, и мулов. А так я хотя бы сберёг деньги, на которые и надеялся выкупить животин. Не успела я сказать, что это было весьма похвальным и предусмотрительным решением, как выражение лица демона, скисло, и он продолжил. «Но ведь нас потом арестовали». «Арестовали?» — воскликнула я в ужасе. «Да, после случая с кошмарным огненным шаром». «И ужасным крошечным окном?» — вставил Леопольд. «Да, и окном, в котором я чуть было не погиб по вине двух знакомых мне чародеев». Мелихара со значением перевёл взгляд с меня на Леопольда. После этого всего магистр не угомонился и сказал, что мы просто обязаны выпить. И мы пошли в третью таверну, хоть я был и без штанов. Там мы перевели дух и по понятной причине решили обсудить всё, что с нами приключилось. Должно быть, мы говорили слишком громко и пару раз в запале упомянули князя Юрика, Уж не помню, по какому поводу. Возможно, досадовали, что праздник получился слишком пышен и прекрасен благодаря неимоверной щедрости его светлейшества. На этих словах демон повысил голос и повертел головой, проверяя, хорошо ли расслышали его прохожие. Кто-то услышал наши крамольные речи и позвал стражу. Сначала господин Леопольд Вспомнив недавний случай, начал кричать, что во всём виноваты чародеи. Но эти стражники оказались не так уж просты. Главный из них спросил, «С чего бы это господин хороший клянёт чародеев, если дозволение на их деятельность дал сам князь Йорик, и Артеморус Авильский постоянно бывает в княжеском дворце?» Магистр Леопольд несколько растерялся, и начал было клясть священнослужителей, но тут стражники сказали «Да ты ещё и богохульник! Известно ли тебе, что князь денно и нощно благодарит Бога за рождение наследника?» И после этого нас повязали, объявив, что мы призывали к бунту против Светлейшего. Особенно их возмутило то, что я при этом был без штанов. «Как смеешь ты, бездельник, произносить имя князя» имея столь срамной вид. «Да это без малого государственная измена!» — сказали они и потащили нас к городской тюрьме. «Чёрт побери!» — растерянно произнесла я. «И что же?» Мелихара вздохнул, вздохнул и Леопольд. Я догадалась, что стражники их наградили немалым количеством пинков — прежде чем эта грустная история пришла к развязке. «Скоре мы догадались», — сказал демон, в чьём голосе угадывались язвительные нотки, что стража не просто так демонстрирует подобную широту взглядов, защищая одновременно и чародеев, и бога, да ещё не скупясь на тумаки. Их и впрямь было многовато для простого раздражения, накопившегося за время службы. то был Явный намёк. Я отдал им все наши деньги. Магистр прибавил к ним ещё и свои сапоги, и они нас отпустили. После этого мы блуждали по улицам, не в силах найти пристанище. А какие-то гадкие мальчишки, заметившие нас во время фейерверков, решили, что раз мы оборваны и черны, то нам не повредит ещё и толика краски. «Мы бежали от них три квартала, но они нагнали нас и выплеснули нам на головы не менее трёх ведёрок». Воцарилась тишина. Леопольд и Мелихара смотрели на меня глазами побитых собак, но видно было, что вслух они свою вину не признают ни за что. «Вряд ли нам стоит возвращаться в дом Аршамбо». С осторожностью произнёс Мелихара, пытаясь сохранять вид человека, контролирующего ситуацию. «Мы профукали Мулов Академии. У нас нет денег, сапог, одежды, и выглядим мы так, что нас не пустят на порог. Даже на разбойников подобный ущерб не спишешь. Но ведь в любом случае у нас не вышло бы долго продержаться. Магистр не поехал знакомиться с аспирантом и вскоре об этом бы стало известно. «Кстати, что вышло из этой поездки? Как вы унесли ноги? Аспирант сильно гневался?» Я посмотрела в небо, пытаясь собраться с мыслями, и в конце концов призналась. «Вообще-то, всё сложилось немного не так, как я предполагала». «Что вы имеете в виду?» — встревожился демон. «Так уж вышло» сказала я, избегая смотреть в глаза Мелихара и уж тем более не желая встречаться взглядами с Леопольдом. Что мы сумели договориться с аспирантом, и он обещал не выдавать нас. Как видите, у нас нет повода сбегать. Постойте-ка, растерянный демон не смог выбрать, что же в моих словах удивило его больше. Но что мы скажем, когда у нас потребуют вернуть Мулов? А наш плачевный вид. И будь оно неладно, что означает договориться с аспирантом? С чего бы ему нас покрывать? Мулов мы выкупим. Несмотря на то, что я сообщала добрые вести, мне становилось всё неуютнее. Да и новой одеждой разживёмся. «На какие шиши!» — подозрительно осведомился Мелихара а магистр Леопольд издал недоверчивое бурчание. Терзаемая весьма двойственными чувствами, я достала кошелёк из сумки и приоткрыла его. Глаза моих спутников округлились. Должно быть, точно с таким же глупым выражением лица я сама смотрела на полновесные золотые монеты пару часов назад. «Откуда это богатство?» — шепотом спросил Милихара. «Только не говорите, что вы кого-то ограбили. Нам точно конец. Где вы могли найти столько денег?» «Спрячьте немедленно!» — прошипел магистр Леопольд, оглядываясь. «Боги! Я чувствовал себя куда спокойнее, когда не имел за душой и полушки!» не волнуйтесь Я послушно вернула кошелёк на место, ведь меня, признаться, он тоже пугал. Я не украла эти деньги. Их мне подарили. «Кто мог их вам подарить?» — хором произнесли маг и демон, скроив при этом одинаковую, недоверчиво-презрительную гримасу. «Аспирант». Едва слышно промямлила я, понимая, что расспросов избежать не удастся. Аспирант согласился потворствовать нашему обману и дал вам денег? Выторощился на меня Мелихара. Но почему? Зачем незнакомому человеку ввязываться в тёмную историю, да ещё и дарить вам кошелёк? Или Погодите-ка. А точно ли он вам незнаком? Как я и опасалась, Демон быстро уловил суть произошедшего, и глаза его округлились. «Проклятие! Да, я, кажется, понял, что произошло. Ну нет, это уж слишком. Сначала мы приезжаем сюда, потому что вам не имется разузнать что-то об одном проходимце, а теперь находите второго, ничуть не лучше, и берете у него деньги». «О, не думал я, что вы способны пасть так низко!» «А я вот ничего не понял», — с достоинством произнес Леопольд. «Но чувствую, что наши дела запутались еще больше». «Да все ясно, как божий день!» — вскричал возмущенный демон. «Второй аспирант и ее старый знакомый». Наверняка тот самый, что выдал ее Лиге пять лет назад, иначе с чего бы ему взбрело в голову одаривать ее деньгами. Видимо, и чародеев иногда одолевают угрызения совести. О, я помню эту историю. И от такого ненадежного человека зависит нынче наша безопасность? Ну все, с меня довольно Я терпел когда она чахла от неразделенной любви к каспару, будь он проклят, но понимал что уж больно ярок ореол спасителя у этого скользкого типа но это та этот у меня не было другого выхода сказала я угрюмо он выдал бы нас, если бы я не приняла его правила игры и к тому же его деньги нам очень сильно пригодятся. Быть может, я бы и вернула их при первом же случае, но не теперь, когда один из вас остался без сапог, а другой еще и без штанов. Посему я предлагаю окончить споры и отправиться на поиск городских бань, а по дороге купить рубах, штанов до да прочего добра. Надеюсь, эта краска на ваших физиономиях не настолько доброго качества, чтобы ее нельзя было оттереть щеткой. К этому времени уже несколько сердобольных прохожих, сердце которых тронул мой юный и хрупкий вид, спросили с участием. «Молодой господин, не пристают ли к вам эти грязные бродяги?» Далее околачиваться у тумбы, привлекая внимание горожан, было бы глупо. Я отдала Мелихара свой плащ, который хоть и оказался ему коротковат, но всё же кое-как скрывал то из-за чего бедного демона совсем недавно обвинили в государственной измене. Праздничная ярмарка раскинулась совсем неподалёку от главной площади, и вскоре мы стали обладателями целой горы новёхоньких предметов одежды в необычайной модности, которых нас наперебой заверяли торговцы. В городских банях я тоже не скупилась, вытребовав каждому из нас отдельные комнаты для мытья и самое душистое мыло, имеющегося в наличии. Вымывшись и переодевшись, мы вышли на улицу, и там с невольным восхищением осмотрели друг друга. О, теперь нас издали можно было принять за столичных господ. Только наши обветренные загорелые лица да огрубевшие руки выдавали то, что мы трудились на свежем воздухе, куда больше времени, чем это положено людям благородного сословия. «Как прекрасно быть богатым!» — с чувством произнесла я, принюхиваясь к своим спутникам, благоухающим жасмином и лавандой. Конечно же, наш новый облик внушил немалое почтение хозяину той таверны, где нынче ночью магистр Леопольд проигрался в пух и прах. Нам тут же вернули мулов и даже предложили перекусить, ведь повар как раз и жарил свежайшую и жирнейшую утку. Надо ли говорить, что мы согласились? «Это всё добром не закончится», — повторял демон, не прекращая обгладывать очередную косточку. «Нам конец». «Не могу не согласиться», — тут же отзывался магистр Леопольд, всё-таки вытребовавший себе бутылку вина. «Нужно немедленно уносить ноги, пока у нас осталось немного золота. К чёрту аспирантуру, к чёрту академию! Я всего один день как аспирант, и мне уже это надоело. Опасное занятие — это наука, я вам доложу». Я не удостаивала их замечания ответом и своим надменным видом давала понять, что намерена следовать своему первоначальному плану, хоть он мне нравился, всё меньше. Кошелёк Искина порядком отощал, и я понимала, что вряд ли сумею отдать настолько крупный долг. Если раньше я говорила себе, что возьму пару монет, а потом обязательно верну деньги Искину, приняв гордый и независимый вид, то сейчас... Успокаивать совесть подобным образом было уже бессмысленно. К дому Аршамбо мы подошли, когда сгустились сумерки. Магистр был дома, но даже та радость, которую он выказал при виде своего нового аспиранта, не помешала мне заметить, что он сегодня выглядит куда более изможденным и больным, чем при первой нашей встрече. Мне показалось, что он даже не заметил, как изменился к лучшему наш внешний облик за прошедшее время. Будь он чуть внимательнее, то непременно удивился бы, что мальчик-слуга позволяет себе рубашки тонкого полотна и вышивку на верхней одежде, не говоря уже про мягчайшие сапоги самого изящного фасона. Я то и дело корила себя за внезапное проявление щегольства, обычно мне не свойственного, Но отчего-то всё во мне протестовало, когда я думала, что Искин вновь увидит меня в старой одежде, безжалостно выдававшей то, насколько посредственных успехов я добилась на чародейском поприще. Прочитав письмо аспиранта, Аршамбо нахмурился и пробормотал. «Ну что ж, даже лучшие из юношей слишком молоды для того, чтобы во всём на них полагаться. Магистр Леопольд, иногда вспоминавший о необходимости поддержания беседы, вежливо осведомился, что имеет в виду Аршамбо, и тот досадливо махнул рукой. «Мне казалось, что из моего письма мальчишке станет ясно, прибыть в Эсгард ему нужно немедленно. И что же? Он пишет, что задерживается и появится здесь только во второй половине завтрашнего дня. А, я так рассчитывал. Впрочем...» Тут лицо Аршамбо осветила какая-то мысль, явно принесшая ему душевное облегчение. «Ну, конечно, сейчас это вовсе не беда!» — воскликнул он. «Видите ли, меня скрутил очередной приступ той хвори, что терзает меня много лет. Я с трудом поднимаюсь из этого кресла. Проклятая нога совсем не гнётся и причиняет мне ужасные страдания, несмотря на все заклинания, что я употребляю для их облегчения. Сегодня я подал в канцелярию прошение об освобождении от чтения лекций на ближайшие пару дней и сообщил в нём, что меня подменит Искин, Но так как выяснилось, что он прибудет только завтра, а одна из лекций назначена на утренние часы, канцелярия, разумеется, устроила бы отвратительную свару и составила бы на меня жалобу, вздумая я не появиться на лекции». «Возмутительно», — рассеянно произнёс магистр Леопольд, всё ещё витая в блаженных воспоминаниях о недавнем ужине и оттого не чуя опасности. «Да, это могло бы стоить мне больших неприятностей», — отвечал Аршамбо с приязнью, глядя на магистра, ещё ничего не подозревающего. «Но теперь, когда у меня есть вы...» Искин пишет, что не встречал еще человека, так глубоко изучившего историю магии, как вы, мессир Леопольд. Если вы удивили его своими познаниями, то прочитать лекцию для адептов третьего года обучения вам не составит никакого труда, я уверен.